Глава третья. Вход в караван. Стражники начали связывать зверолюдей толстой веревкой. Их участь была очевидна томиться в клетке до следующих торгов на рынке рабов. Аксель медленно прошел мимо двух стражников. Его лицо было невозмутимым, а походка твердой. Чего тебе? Хочешь поглазеть на шоу? Наш доблестный капитан Рос поймал очередных зверолюдов. — Да уж, хах. Видимо, и в этом месяце мы получим небольшую прибавку. Никто и подумать не мог, что кто-то может им помешать. Это было обычным делом. Даже из прохожих никто не смотрел на то, как ловят звера людей. Тем временем, Аксель все той же медленной походкой подошел сзади к капитану стражи. Мужчина, естественно, почувствовал и резко повернулся. Что, завидуешь? Это привилегия стражи ловить этих тварей, и... Раздался громоподобный звук. Резкий и точный удар в лицо лишил капитана равновесия, но Аксель и не думал возвращать руку. Вместо этого он довел удар намного дальше, печатав тело мужчины в мощенную дорогу. Несколько секунд все стражники стояли в ступоре. Капитан Рос схватился за расквашенный нос и истошно завопил. «Убить его! Убить этого ублюдка!» Кровь обильно проливалась из его носа, заставляя его издавать булькающие звуки между словами. Немешкая, один из стражников скинул мушкет. Запах пороха наполнил воздух, раздался выстрел... В последнее мгновение Тай успел подскочить, ударяя головой в приклад стражника, который целился в Акселя, отчего выстрел ушел куда-то в воздух. Красноволосый юноша вынул клинок и нажал кнопку на рукояти. Масло моментально покрыло лезвие. Следом он нажал и активировал огненные кристаллы, и с ревущим звуком его меч объяло пламя. Такое эффектное зрелище заставило стражу замешкаться. Аксель рванул вперед, размашистым ударом целясь в тех, кто сдерживал Тая. Трое стражников успели блокировать удар мушкетами, два из которых не пережили это столкновение и разломились пополам. Следом были разрезаны веревки. — Уходите! — коротко бросил красноволосый юноша. — А как же ты? — Возволнованно воскликнула Лея. «Я выиграю вам пару минут!» Он перевел взгляд на Тая. «Кто-то снова у меня в долгу, а?» Парень кивнул ему и потащил за собой сестру. Спустя мгновение они уже скрылись за поворотом узкой улочки. Тем временем стражники снова нацелились на неожиданного нарушителя порядка. Капитан уже поднялся, приведя в порядок свой мундир, но не лицо. «Чтобы восстановить его, ему понадобится много времени и медикаменты». Аксель усмехнулся. «Бывал я в такой ситуации», — подумалось ему. «Правда, в тот раз я имел бесчисленные магические трюки в загашнике. Ты да людей против было раз в пять больше. Что ж, посмотрим, на что способна эта поделка». Выжав пусковой механизм на полную, он заставил меч вибрировать и рванул вперед. Развучал залп выстрелов, но все они прошли мимо. Аксель нырнул как можно ниже, разворачивая тело и нанося удар по широкой дуге, оставляя за клинком след из пламени, который моментально поджег одежду троим стражникам. Они с криками разбежались в разные стороны. Один нашел бочку с водой, двое других принялись кататься по земле. Увыркнувшись через голову, Аксель оказался в самом сердце небольшого построения. Вы, кажется, очень разбалованы праздной жизнью. Не стража, а добровольный отряд идиотов. Юноша повернул меч плашмя и широкой отмашкой сбил с ног еще троих стражников. По узкой улице у него было большое преимущество. Тем не менее, он старался никого не убить. Пока было рано для таких необдуманных решений. Внезапно впереди что-то сверхнуло. Едва отклонив голову в сторону, Аксель увидел, как мимо пронесся сгусток энергии, очень напоминающей молнию. На его щеке появился глубокий порез, который тут же был прижжен опасной магией. — Не на того ты напал, мальчишка! — закричал капитан Росс. Твой жалкий меч — ничто против вехи катаклизма. Кавалькада! На его пальцах вновь заискрилась молния. В этот раз атака выглядела намного мощнее. В воздухе затрещала. Создавалось ощущение, что действительно огромная конница из молнии вот-вот выскочит из-под его пальцев. Но только-только первые искры сорвались с рук капитана, как тут же все резко и закончилось. Тяжелый удар рукоятью клинка в подбородок заставил его оторваться от земли. Следом молниеносный пинок отправил капитана стражи в полет. Аксель же после удара сразу бросился вперед, скрываясь из виду. Стражники ринулись за ним в погоню. — Все же молодое тело — это очень даже отлично! Конкретно это не так хорошо развито, но, думаю, у меня будет много времени. Я уже и забыл, как это весело. Аксель миновал три улицы. Страшники не отставали. Они не успевали прицелиться, ведь едва останавливаясь, чтобы взять парня на мушку, мужчины теряли его из виду. Юноша грамотно петлял по узким улочкам, как можно реже стараясь бежать по прямой. В какой-то момент улица кончилась, И Акселю пришлось подниматься по лестнице вверх, на высокую стену, отделяющую Азир от опасной пустыни. Наверху он обнаружил, что небольшой отряд стражи уже бежал в его сторону. Видимо, подоспела подмога. Аксель было хотел рвануть в противоположной стены, но оттуда тоже приближался десяток стражников. Снизу по лестнице приближался капитан-страж. Он был изрядно помят, но держался крепко, несмотря на полученные побои и собственные истерики. «Тебе некуда бежать! За нападение на капитана Росса мы имеем право казнить тебя на месте без суда и следствия!» — закричал один из стражников. Ситуация казалась безвыходной. Юношу окружили со всех сторон. Десятки мушкетов уже заряжались, чтобы нацелиться на него с одним лишь намерением убить. Но почему-то в уголки губ Акселя поползли вверх, являя на его лице звериную улыбку. Ему нравилось это. Так он чувствовал себя поистине живым. Впервые за долгие годы он мог сполна прочувствовать все то, что ощущал когда-то давно. На его а не в воспоминаниях. Он скинул клинок, а его палец потянулся к пусковому механизму, как вдруг поток ветра подхватил его и резко потянул назад. От неожиданности Аксель споткнулся о возвышенный порог стены и свалился по ту сторону города. Капитан Росс, который уже забрался наверх, рассмеялся, увидев это. Чертов поганец настолько испугался, что решил покончить с жизнью! «Да будь ты трижды истерзан гулями!» Но, взглянув вниз стены, он яростно завопил. «Срочно отправьте весь в караван! Они точно попытаются умыкнуть через границу пустыни!» Песколет с двумя зверолюдьми уже стоял внизу, по ту сторону стены. Лея сфокусированно направляла энергию, подхватив акселя потоками ветра и аккуратно опустив его. — Не то чтобы я нуждался в помощи, но спасибо. Ты прекрасно владеешь магией. Лея покраснела. Тай тем временем уже выжимал всю скорость из песколета, оставляя Азир и его бесчестную стражу далеко позади. Только миновав достаточное расстояние, они сбавили скорость. Тогда Лея укоризненно и долго смотрела на своего брата, пока тот, наконец, не сдался. Он подошел к Акселю, который задумчиво всматривался в линию горизонта и со всей возможной неловкостью начал. И «Я тут подумал. Если хочешь, можешь отправиться с нами в столицу». «Пока думаю», — коротко ответил Аксель, даже не обращая толком на Тая внимания. Отчего тут поморщился? «Ай, хорошо. Нам очень нужна твоя помощь, ладно?» Зверолюдям опасно посещать города, а уж тем более столицу. Тут Аксель повернулся к нему, внимательно посмотрев в глаза зверолюда. скажи ка мне вот что. Кто главенствует в Империи?» «Император-то понятно, но кто стоит за ним?» «Ну, элита Империи состоит всего из трех кланов, а все остальные уже находятся под ними». Хотя, думаю, при столкновении интересов эти три клана не смогут без потерь отстоять свои места. Все они в совершенстве освоили веху метаморфозы и могут превращаться в полудраконов. К тому же обладают силой своего элемента. Клан Огненного Крыла, они же личная гвардия и защитники столицы. Клан Ледяных Виверн, советники и дипломаты и клан Молниеносного Змея. Разведчики и ученые. Аксель задумчиво хмыкнул. Нужную ему информацию проще будет найти в столице. Ведь именно туда стекаются все государственные ресурсы. В частности, ему нужен клан молниеносного змея. Раз они выступают в качестве ученых, то наверняка знают об энергии больше остальных. Возможно, ему даже удастся узнать, как вернуть в это тело магическую силу. — Хорошо. Я сопровожу вас до столицы, но в дела ваши вмешиваться не буду. — Я не первый раз слышу про вехи магии. У вас есть какое-то строгое разделение? — Да, в зависимости от предрасположенности еще в детстве. Вступив на этап основ, маг начинает изучать определенную веху. Помимо метаморфозы, что появляется только у знатных родов, есть псионика. Веха, направленная на манипуляцию разумом. Иллюзии, если проще. Я владею вехой вокацией и могу призывать оружие. Но более сильные маги могут призывать теней, животных и даже мертвецов. Это сложная веха, завязанная на управлении душами. В ней мало опытных магов. Лея обладает вехой гармонии, основанной на магии исцеления, ветра и воды. Ну и веха катаклизма – магия, контролирующая разрушительные элементы огня, молнии и льда. Изначально она была побочной ветвью метаморфозы, поскольку метаморфы также могут использовать эти элементы. Но те, кто владеет катаклизмом, лишены возможности превращаться в полудраконов. Хотя позднее появились маги, которые освоили элемент совершенствия поэтому они откололись, образуя отдельную веху. Аксель внимательно слушал и кивал. В новом мире важно было иметь информацию. Разве что он привык добывать ее сам, в книгах. Но на первое время и такого рассказа сойдет. Получается, веха метаморфозы изначально сильнее остальных? В целом, да, но скорее это относится только к катаклизму. У остальных лех просто другие сферы применения. Псионики зачастую наемничают. Те, кто владеет гармонией, по большему счету лекари. В империи уже устоялась четкая иерархия. Никто особо не попирает друг друга, если ты об этом. Аксель кивнул в знак благодарности, дав понять Таю, что пока ему достаточно информации. По словам Леи, следующим пунктом был город Караван. Там необходимо было получить разрешение, чтобы покинуть зону пустынь и ступить на истинные земли империи. Пустыня тоже относилась к Иридии, но из-за убыточности и отсутствия ресурсов это место было достаточно самобытным. Имперцы приходили в эти края лишь раз в год, чтобы собрать налоги. Пустыня была бескрайней и безжизненной. Лишь изредка на горизонте можно было разглядеть какие-то руины или оазисы но они были слишком далеко, опасно, чтобы сворачивать с курса. Песколет скользил над желтой плоскостью, поднимая за собой клубы пыли. Воздух был сухой и горячий, а солнце безжалостно палило, заставляя путников периодически вытирать пот со лба. Аксель прикрыл глаза от яркого света и достал из кармана широкую полоску ткани. На красном фоне был изображен белый ящер, что выдыхал огонь. Как сказала Лея, это эмблема клана Огненного Крыла. Дирижабль, в котором очнулся Аксель, — их собственность. Она прихватила этот кусок ткани, чтобы отдать ему на всякий случай, если вдруг он поможет что-то вспомнить. Их путь продолжался несколько дней. Периодически им приходилось останавливаться на ночь, когда гули в округе бродило слишком много, и путь становился слишком затруднительным. Тогда Тай включал барьер. Аксель по-прежнему был достаточно молчалив. Если Лея смирилась с той версией, где он потерял память, то Тай — нет. Несмотря на то, что он уже пару раз очень их выручал, парень относился к новому знакомому с опасением. На пятый день вдалеке наконец показался огромный каменный куб, окруженный высокими стенами. Это и был караван. Высокие башни, на которых располагались громадные энергетические орудия. От этого куба на многие километры в разные стороны тянулись дополнительные стены. Караван являлся последним городом южных пустынь, а значит, здешняя пограничная стража куда опаснее, чем в небольшом озере. Приближаясь к городу, Аксель внезапно прищурился, подойдя к лей. Как определить, что у звера человек раб? Но рабы носят специальные ошейники с меткой хозяина. Некоторые накладывают рабскую печать, тогда раб не посмеет ослушаться. А почему ты спрашиваешь? Да так, мне интересно, как вы собрались пересечь границу пустыни, если даже в Азире вас чуть не поймали. Мы хотели тайно пробраться через подземные переходы. Я слышала, что под караваном множество шахты. Нет, нет, план-то, может, у вас и был. «А в город вы как собрались попасть?» Тай, слышавший разговор, потупил взгляд. Уже издалека было видно, что вход в караван охраняется немалым количеством стражников, и двух зверолюдей повяжут, едва они покажутся в зоне видимости. «Иногда», — начал Аксель, вытаскивая из оставшихся после починки песколета запчастей большую круглую трубу, «умным быть очень тяжело». Он сунул край трубы под турбину дрейфующего от чего та накалилась до красна. Кинув ее на землю, он вынул клинок и сделал два точных удара. Получившиеся кольца он снова надрезал, а после подхватил ногу и швырнул в чан с водой, который стоял для охлаждения двигателей. Белый пар с шипением поднялся в воздух. Тай хмурился, догадываясь, к чему ведет аксель. Лея же молчала. «Я все понимаю, но придется вам на некоторое время стать моими рабами. Так мы хотя бы попадем внутрь». Одно кольцо получил Тай, который он с легкостью нацепил на себя. Леи помог Аксель. Он аккуратно разжал его и сомкнул на ее тонкой шее, после чего их глаза встретились. Девушка внезапно покраснела и тут же отвела взгляд. Около высоченных ворот в караван собиралась очередь. Стражники останавливали и допрашивали каждого, кто хотел войти в город. «Следующий!» — закричал один из мужчин. Всего их было около двадцати. В строгом обмундировании и полностью увешенные оружием они выглядели куда более страшными, нежели те клоуны из Азира. Двое мужчин проверяли какие-то документы. Еще двое проводили осмотр, остальные были наготове. Лея накинула капюшон поглубже. Она заметно нервничала. — Глаза в пол, сделайте вид, будто вы в полном послушании. Молчите, пока я не позволю заговорить. Тихонько дал указание Аксель. — Следующий! Снова рявкнул мужчина, после чего его глаза встретились с глазами Акселя. Инспектор начал чеканить вопросы, которые он знал наизусть, ведь ежедневно повторял их более пяти сотен раз в день. Принадлежность к клану. Свободный торговец. С какой целью в караван? Иду в столицу. Вот стражник внимательно прищурился, оглядывая две фигуры в балахонах позади. Аксель медленно наклонился к нему, едва слышно прошептав. — Мне удалось поймать двух редких зверолюдей, которые загуляли в пустыне. Думаю, за них щедро заплатят. трожник кивнул другому мужчине. Тот медленно подошел и небрежно сдернул оба капюшона. — Полегче, не спорт товар, командир! — все еще доброжелательным тоном произнес Аксель. Мужчина сначала нахмурился, но когда его назвали командиром, движения стражника все же смягчились. «Белые тигры! Хм! Огромная редкость! И как ты умудрился их поймать? Их песколет сломался, а я как раз под ночь пролетал мимо, но ну и захапал обоих, понимаешь, да?» Аксель кивнул на ошейники. Инспектор кивнул своему напарнику, чтобы тот обратно натянул капюшоны на зверо людей. Не хватало еще шумихи среди посетителей города. — И сколько же ты хочешь за одного белого тигра? Хо — Хо-хо, да уж пару сотен тысяч зенни, не меньше. Аксель делано рассмеялся, будто действительно держал путь к сделке всей своей жизни. Он думал, что сотня тысяч в этом мире уже было немалой суммой, учитывая, сколько он потратил на клинок. Инспектор, на удивление, тоже прихватил этот смех. Он обнажил зубы, глядя юноше прямо в глаза. Но внезапно мужчина вскочил, выхватив удлиненный позолоченный пистолет и приставив его к колбу Акселя. Пятеро других стражников, что находились ближе всего, моментально вскинули мушкеты, направляя их на троицу. Ты совсем меня за идиота держишь? Ни один торговец в здравом уме не продаст белого тигралюда за две сотни тысяч зене. Минимальная сумма для покупки столь редкого раба — не менее полутора миллионов. Отвечай, кто ты такой?»